Глава 7 Второй раз за сегодня реальность меняется, и я оказываюсь в ином месте. За одну секунду преодолеваю тысячи километров, попадая из тихой деревушки в заброшенный мегаполис. Точнее, в точку на севере от него. Прыгать я намеревался сразу по координатам, переданным мне консорциумом в лице Аргатрии. Однако в момент выбора направления неожиданно столкнулся с сопротивлением со стороны телепортариума. Тот отказывался принимать заданные мной координаты. Попробовав иные точки на карте вокруг необходимой локации, я раз за разом сталкивался с бойкотом. Центр Парижа оказался заблокированной зоной, поэтому телепортироваться пришлось на север. Примерно... С этого направления должна была лететь Вальтора. Почему сопряжение противодействовало прыжкам в самое сердце столицы, сказать было сложно. Возможно, дело в начинающемся всплеске. Возможно, тут что-то иное. Так или иначе, но я оказываюсь в парижском пригороде. Вокруг меня простираются двух- и трехэтажные здания, выкрашенные в унылый кремовый оттенок. Выглядит это все как предместье, где обитает средний класс. Иначе повсюду торчали бы огромные высотки-муравейники. Многие дома разрушены. Некоторые стерли почти до фундамента, а иные просто беззаботно и мимоходом проломили и пошли себе дальше. Весело тут. Город накрыт тяжелым одеялом снега, а когда-то шумные улицы застыли парализованные новой реальностью. Лишь свист ветра нарушает абсолютную тишину. Полузасыпанные сугробами стоят останки брошенных автомобилей. Их шины давно спущены, каркасы изрядно проржавели, а краска выцвела до однородно серого. Не иначе присутствие арканы так ускоряет процесс распада. Случайный уличный фонарь с разбитым стеклом отражает редкий солнечный луч света на промерзшую землю. Небо над головой закрывает густые свинцовые тучи. Надвигается шторм. Первым делом я активирую пелену тишины и сдвигаюсь к ближайшему подъезду. Все мои органы чувств напряжены до предела, пытаясь почуять возможную угрозу до того, как она сожрет мое небритое лицо. Пока не улавливаю никаких запахов, но и мощный ветер мне в этом деле не помощник. Ударом выношу дверь, и для моих ушей это звучит громогласно, но способность послушно блокирует распространение шума. Внутри темно и пусто. Лицо до сих пор не сожрано, и это радует. Кристалл арканового поглотителя перемещается из кольца во внутренний отсек моей керасы. Модуль управления сразу подхватывает очередной аксессуар и выдает новый индикатор 100% целостности. Полагаю... Она начнет убывать по мере поглощения следов активируемых мной способностей. Рядом с первым предметом в соседний карман ложится оптический маскировщик. Металлический диск сразу встраивается в общую сеть, и я могу активировать его одной мысленной командой. Термопреломитель занимает куда больше места, и я вешаю контейнер на поясницу. Напоследок обильно опрыскиваю себя спреем, который должен отбить мой запах. Можно двигаться. Осталась лишь одна малость. Конрад, доброе утро. Есть какие-то новости? Вдалеке скрипит какая-то ржавая железка. Звук, неприятный до дрожи. Наконец загорается текст входящего сообщения. Егерь. По вашему вопросу до сих пор ищем информацию. Вчера нам удалось отыскать форпост в Сернуа, несколько часов от Парижа, но они перестали выходить на связь. Поэтому иных союзных локаций у меня для тебя нет. Однако есть и хорошие новости. Час назад британская база в Бовингтоне, на юго-западе от Саутгемптона, Засекла описываемый тобой летающий объект. Наблюдали они его не так долго, двигался он довольно шустро. И все же, если скорость сохранится, к вечеру он будет в Париже. «Спасибо. За мной должок». Точно подмечено. Отбой. Следующее сообщение уходит Аргатри. «Выслеживаю Вальтору». Конечная точка ее маршрута не изменилась. Рад слышать, что ты жив, егерь, друг мой. Сейчас уточню. Ожидай. Не дождавшись, начинаю свой путь на юг. В процессе долго спорю с собой о том, стоит ли мне запрыгнуть на мотоцикл и промчаться с ветерком, но в итоге решаю отказаться от этой идеи. Слишком велик риск на полном ходу налететь на какую-то опасность. Тем более, что во многих местах улицы щедро завалены обломками соседних зданий. Тише едешь, дальше будешь. Передвигаться приходится одновременно быстро и максимально незаметно. Уже вскоре на соседней улице я слышу шорох бегущих по снегу лап и хриплое дыхание. Прячусь в ближайшем помещении, заброшенной пекарне, И наблюдаю за гротескными силуэтами чуждых существ. У них вытянутые конечности, которые дергаются от неестественных движений. Длинные серые языки волочатся по снегу, оставляя за собой подтаившие впадины. Их глаза светятся, отбрасывая блики на разбитые окна окружающих зданий. Активирую оптический маскировщик, сливаясь со стеной и торопливо сканирую врагов. Квазары. РБМ скачет от 1200 до 1300 единиц. Когда они уносятся прочь, я продолжаю свой путь. Время от времени порывы ветра несут в воздухе кружащиеся вихри снега. Эдакий символ предновогоднего настроения. Тем разительнее контраст с окружающей депрессивной обстановкой. Ни алые рекламы с газировкой, ни крикливых зазывающих роликов о распродажах. В какой-то момент замечаю одинокую фигуру, которая осторожно пробирается по перпендикулярной улочке. Ее дыхание слышно в морозном воздухе, а шаги приглушены толстым слоем снега. Незнакомец, а это все-таки мужчина, сжимает грубое оружие. Его глаза параноидально мечутся от тени к тени. Подметив этот самопал, кусок арматуры с бетоном на конце, удивляюсь, как он еще не помер. С этим невозможно охотиться и убивать монстров. Не останавливаясь, иду дальше. Первую нову я встречаю через полчаса. Как раз подхожу к очередной станции парижского метро, чьи входы погребены снежными заносами. Словно кто-то выгрузил целую фуру белого порошка и забыл растащить ее до конечной точки. Возможно, подземные станции служат импровизированными убежищами для немногих оставшихся в живых людей. Возможно... Они заполнены кровожадными тварями. У меня нет желания проверять. На секунду заглянув в один из таких проходов, я вижу ржавеющие неподвижные эскалаторы и относительно свежее граффити на стенах. В широких небрежных мазках яркой краски рассказывается история неповиновения и отчаяния. «Я все еще жив!» Другая рука и другая краска строчкой ниже спрашивают «Разве это жизнь?». Заглядевшись, не сразу слышу нарастающую мягкую трель. Багровые пятна опасности едва не выжигают сетчатку и я мгновенно ныряю в ближайший сугроб, попутно активируя оптическую маскировку. Мое тело должно быть спрятано от любой формы обнаружения, и все же с чудовищным напряжением я смотрю сквозь белый покров туда, откуда исходит опасность. Трель становится гораздо громче, будто кто-то забыл выключить мобильник, и из глубины метро поднимается нечто. Это сложно даже описать словами. Существо бросает вызов всем представлениям об общепринятой форме. Ужас, порожденный искривленной геометрией. Его тело, кажется, сворачивается и разворачивается само по себе, как постоянно меняющийся кошмарный оригами. Четырехмерное существо, по ошибке природы попавшее в трехмерное пространство. Живой тессеракт. Тессеракт – четырехмерный гиперкуб, аналог обычного трехмерного куба в четырехмерном пространстве. Зазубренные углы заменяют конечности, а его голова представляет собой бурлящий вихрь цветов, который меняет и искажает реальность вокруг себя. Когда оно движется, в воздухе сдает ту самую трель и мерцает, а земля под ним, кажется, ребит, как вода, отбрасывая странные и тревожные отражения. Я уверен, что это супер даже без необходимости активировать оценку. Тем более, что я не хочу так рисковать без нужды. Мало ли, почует. Этот вопрос становится особенно актуальным по мере движения твари. До нее все еще далеко, но волосы так и норовят встать дыбом у меня на руках. Раздавшийся в глубине метро шум заставляет Нову вначале замереть, а потом стремительно метнуться обратно. Выждав 10 секунд, спешно покидаю это место. Передвижение по городу отнимает у меня часы. Порой приходится выжидать, а иногда бежать со всех сил. Я вижу отвратительных существ, по сравнению с которыми первый урожай тварей в Небраске был полной чепухой. Замечаю редкие следы разумной жизни, разграбленные магазины одежды и еды. Особенно еды. При этом все те люксовые бренды с крикливыми шмотками и пафосной техникой – Остаются нетронутыми. В них не согреться и ими не заполнить пустой желудок. Париж, охваченный суровой зимой, представляет собой картину упадка, где отголоски яркого прошлого сталкиваются с новой реальностью навсегда изменившегося мира. Где-то там впереди находится Лувр, и знаменитые экспонаты покрываются пеленой пыли и разложения. Мона Лиза висит в темноте, и ее загадочная улыбка теперь скрыта грязью. Она наблюдает за пустынными залами, где больше не толпятся группы туристов. С подобными мыслями я пробираюсь все ближе к цели, когда на мой след встает упорный охотник. Об этом сообщают лишь не спадающие ощущения опасности в виде бледных алых пятен. Угроза далеко. Но она реально и идет за мной по пятам. Почти бегом я проношусь по очередной улице и наугад поворачиваю направо. Очередная развилка. Залетаю за угол и разрываю дистанцию глайдом. Один. Второй. Веляющая дорога резко обрывается, потому что я упираюсь в возвышающиеся остатки того, что когда-то было жилым комплексом. Его бетонный каркас торчит, как скелет обглоданного кита. Не могу не задуматься о силе, которая разорвала эту когда-то прочную конструкцию на части. Разрушение произошло слишком преднамеренно и слишком быстро, чтобы быть результатом простой небрежности. Опасность нарастает, и, обернувшись, я понимаю, что путь назад отрезан. Из-за далекого угла выплывает существо, чья плавность бросает вызов законам природы. Призрачная форма смешения звука и тени. Загадка, которая охотится на периферии восприятия. У нее нет четких рамок. Это ново существует, как движущийся силуэт, который порхает и скользит вне поля зрения. Не могу толком сфокусироваться на нем, даже чтоб врубить оценку. О его присутствии сообщает какофония тягостного эха, шепот былых разговоров и давно забытый смех. Чувствую давление на свою психику, не обошлось без псионики, и табуны мурашек против моей воли бегут по спине. «Времени выбирать не остается». Впереди зияет дверной проем, с которого давно сорвало двери. Вход завален кучей обломков и искореженного металла. Препятствие, которое нужно преодолеть. С рычанием я откидываю упавшую балку и ныряю внутрь. Потревоженный покой могильника заставляет пыль густо повиснуть в воздухе. Задержав дыхание, углубляюсь дальше. Здесь настоящий лабиринт из заваленных проходов и торчащего металла. Я надеюсь затеряться и сбросить преследователя с помощью маскирующей техники. Каждый шаг – просчитанная авантюра, так как я балансирую на ненадежных поверхностях и перемещаюсь вдоль останков здания с острыми краями. Земля чуть сдвигается, и мне приходится схватиться за торчащий кусок арматуры, чтобы не упасть. Спасибо моим перчаткам и стойкости, что ладонь в порядке. В какой-то момент кропотливо пробираюсь, взвешивая каждый шаг, чтобы не задеть неустойчивую гору обломков. Проползая через узкую щель между двумя упавшими стенами, на миг ощущаю клаустрофобию, но мысли о нове позади отрезвляют. Попутно начинаю размышлять о причинах, окружающих меня разрушений. Невольно я грешу на захвативших власть монстров, но в процессе перемещения по зданию меня осеняет. Оно не рухнуло само по себе. Ущерб был слишком локальным, слишком концентрированным как будто что-то массивное врезалось в дом, высвободив катастрофическую силу, которая смела несущие стены, разрушила бетон и выбила окна. Ответ находится внутри одной из комнат. Большой узнаваемый фрагмент турбины пассажирского самолета. Он торчит сквозь перекрытия, уходя вверх и вниз. «Путь прямо заказан», И я должен выбирать, подняться на этаж выше или спуститься в подвал, чтобы попытаться вернуться на первый этаж в вином месте. Решаю лезть вверх, но стоит мне приблизиться к нужной точке, как вибрация заставляет турбину застонать и начать заваливаться, сокрушая ближайшую стену. Успеваю врубить спурт, Каскад кирпичей, бетона и железа с грохотом летит во все стороны Частично уклоняюсь, но кинетический щит принимает удар на себя Рыбкой ныряю в пролом в полу, приземляюсь с шумом и сразу ухожу в кувырок Позади перекрытия складываются, как карточный домик От дикого шума закладывает в ушах Глаза хищника напряженно сканируют пространство почти в полной темноте. Только благодаря им вижу, куда бегу. Все здание вздыхает, как пробуждающийся великан. Я несусь во тьме, опережая смерть на пару шагов. Впереди вырастает отвесная стена».